— В Карфаген? — Домой. — Рыбу ловить — это дело верное. — А я-то думал... — Гэт почесал затылок. — А я-то думал, что ты другой. — Какой другой? — Настоящий пращник, боец. — Кто же, по-твоему, я теперь? — Ты... — Гэт подбирал подходящее слово. — Говори, говори, Гэт. — Обыкновенная вша. — Вша или вошь. — Все равно как. гэт возмутился карфаген посылает нас сюда надеется на нас ждет многого от нас командующий надеется а ты если разговор об отъезде серьезный командующий всегда держит свое слово тогда я уеду жизнь мне стала дороже гэт возможно это к старости не к старости а глупости бармакар понимаешь гэт — Есть во всем этом что-то от вавилонских сказок. Галия, Альпы, Этрурия, Компания, Рим. Какие слова он еще говорил? — Не помню, — буркнул Гэт. — Чего стоят одни Альпы? Снеговые шапки, говорят, под небеса уходят. А ты переходи через них. Не сказка. Гано Гэт молчал. Переходи вместе со слонами, конями, сушеной рыбой и вяленым мясом. Словом, котища из горы прямо в Рим. Это ли не сказка? Нет, вовсе не сказка, — возразил Год. Он поднял указательный палец. Учти, Ганнибал не из тех, кто морочит голову сказками и разными там небылицами. Он же сын Гамилькара. А кто был Гамилькар? Мне рассказывали бывалые воины. Он говорил, и слово его не расходилось с делом. Вот как, брат мой! — Я хочу домой, — уныло сказал Бармакар. — Соскучился? — Нет. — Так в чем же дело? — Не хочу умирать в Альпах. Ганно Гэт подпрыгнул. Так он поразился этим словам своего давнишнего друга. — Да, внятно, — повторил Бармакар. Не хочу умирать. В Альпах даже выбери. Хочу домой. Что с ним подумал Гат? Ему даже стало жаль своего друга, который готов променять жизнь ратную на постылую жизнь карфагенского рыбака. Ты думаешь, нас отпустят? спросил Бурмакар. Будет так, как сказал Ганнибал. Бурмакар взглянул на друга немножко недоверчиво и сказал про себя: можно подумать что гэт беседовал с командующим и ему стало нехорошо можешь доложить сотнику о нашем разговоре гэт щелкнул пальцами ты с ума сошел что я доносчик что ли вдруг из-за угла пекарни показался сотник такой огромный дядя для которого высшей ценностью в свете были прочный солдатский башмак и крепкое копье И, когда тот приблизился, Бармакар крикнул ему, — Уважаемый Мато, можно от тебя? — Зачем он тебе? — насторожился Гат. — Сейчас узнаешь. И Бармакар обратился к Сотнику. — У меня просьба. Сотнику ухмыльнулся, жадно поглядел на сумки пращников. — Мато, хочу домой. Сотник вскинул густые брови, хмыкнул. — Ты это взаправду? — правду? Да. — Прямо сейчас? Нет, можно и завтра, и послезавтра. — И ты тоже? — спросил сотник Гэда. — Я пока в своем у мишки. Так вот, — сказал сотник Бармакару, — скажи писцу, чтоб внес тебя в список этих самых трусоватых. И присвистнул, как уличный карфагенский мальчишка, который хочет показать, что дело имеет сумасшедшим и потопал дальше, стуча любимыми прочными бушмаками. — Слыхал? — злорадно спросил гад Бармакард кивнул. А в это самое время Ганнибал беседовал со своим братом Магоном. Магон оброс волосами, отчего голова его и без того большая стала точно ливийский волосяной мяч, огромный, черный. А бороду он брил, причем тщательно, прекрасным финикийским ножом. Глаза его хитровато поблескивали, как у гальского лесного башка. Он очень любопытствовал, о чем-то хочет говорить с ним, брат. Ему намекнули, что речь пойдет не о походе на Рим. Так о чем же будет она?